Глава третья. Сверкающая струна. Один. «Ты наблюдал за ними», — мягкий смеющийся голос. А потом последовали воркующие фразы, которые Роланд, возможно, слышал в далеком детстве. «Монетка или камешек, как интересно, и надо бы на все рассмотреть непременно». — Такой он, мой маленький, милый Бэйбо. Тебе понравилось то, что ты увидел перед тем, как уснул? Ты заметил, как они ушли вместе со сдвинувшимся миром? Прошло, возможно, 10 часов с того момента, как Найджел, помощник по дому, сослужил свою последнюю службу. Мордред, который крепко заснул, повернул голову на голос незнакомца, нисколько не удивившись, полностью отдавая себе отчет, где он находится. Он увидел мужчину в синих джинсах и куртке с капюшоном, который стоял на серых плитках центрального поста. Его амуниция, потрепанная сумка с одной лямкой, какие носят на плече, лежала на полу. Щеки пылали румянцем, лицо природа не обделила красотой, глаза сверкали. В руке незнакомец держал автоматический пистолет, и, глядя в черное отверстие на срезе ствола, Мордред Дискейн второй раз в своей короткой жизни осознал, что даже боги могут умереть, если их божественность разбавлена человеческой кровью. Но он не боялся этого человека не боялся. Посмотрел на мониторы, показывающие квартиру Найджела, и убедился в правоте незнакомца. Они ушли. Улыбающийся незнакомец, который словно выпрыгнул из пола, поднес свободную руку к капюшону и вывернул край наизнанку. Мордред увидел блеск металла. В подкладку капюшона вплели проволоку. Я называю это... «Моей думалкой», — пояснил незнакомец. «Я не могу услышать твои мысли, это недостаток. Но и ты не можешь залезть мне в голову. А вот это...» «Уже несомненное преимущество. Ты согласен?» «Уже несомненное преимущество. Ты согласен?» На куртке Мордред заметил две нашивки. Одна с надписью «Армия США» и «Головой птицы». Орла они, ух-ух. Вторая с именем и фамилией. Рэндал Флэг. Мордрот понял. Опять же, его это не удивило. Что умеет читать? «Потому что если в тебе есть что-то от отца...» «Я прекрасного отца...» «Тогда человеческие органы чувств...» «Малая лика твоего арсенала». Мужчина в куртке засмеялся. Он не хотел, чтобы Мордрат почувствовал его страх... А может, убедил себя, что не боится, что пришел сюда по своей воле. Может и пришел. Для Мордрода это не имело ровно никакого значения. Не волновали его и мысли мужчины, касающиеся планов на будущее, которые толкались в голове и текли, как густой суп. Неужели мужчина верил, что думалка закрывала доступ к его мыслям? Мордрод напрягся... Заглянул глубже и увидел. Ответ положительный. Очень удобно. «В любом случае, я уверен, что дополнительная защита никогда не помешает. Предусмотрительность всегда самая мудрая политика. Как еще я мог пережить смерть Фарсона и падение Гелиада? Я не хочу, чтобы ты залез ко мне в голову и заставил спрыгнуть с крыши высокого здания. Ага». «Хотя, зачем тебе это? Тебе нужен я или кто-то еще? Твой мешок с болтами отключился, а сам ты всего лишь бейбо, который не может надеть подгузник на свою засранную жопу». Незнакомец, который на самом деле таковым не был, рассмеялся. Мордрат сидел на стуле и наблюдал за ним. На щеке младенца разовело пятно. Он спал, положив щечку на маленькую ручку. «Я думаю, общаться мы сможем без проблем», — продолжил мужчина. «Если я буду говорить, а ты кивать, если согласишься, и мотать головой, если возражаешь. Стукни по стулу, если тебе будет что-то непонятно. Все просто. Ты согласен?» Мордред кивнул. Мужчину тревожил немигающий взгляд голубых глаз». Грэс, тревожил. Но он старался этого не показывать. Вновь задался вопросом, а правильно ли поступил, придя сюда. Но он шел по следу Мия с того самого момента, как она забеременела. И для чего, если не для этого? Да, он затеял опасную игру, спорить тут не о чем. Но теперь остались только два существа, которые могли открыть дверь в темную башню, прежде чем она рухнет что произойдет и очень скоро. Потому что писателю осталось жить в своем мире считанные дни, а последние книги башни, три, оставались не написанными В последней из книг цикла, который он написал в «Ключевом мире», котет Роланда вышиб Сея Флега из призрачного дворца, стоявшего на автостраде. Дворца, который для Эдди, Сюзанны и Джейка выглядел как дворец волшебника изумрудного города, великого и ужасного Озза, зеленого короля, если вам угодно. Они едва не убили плохого старого чародея Уолтера Омрака, чем, по мнению многих, могли обеспечить книги счастливую концовку. Но после страницы 696 «Колдуна и кристалла» Стивен Кинг не написал ни слова о Роланде и Темной Башне. И вот это Уолтер полагал действительно счастливой концовкой. Жители Кальи Бринстерджес, Дети Рунты, Миа и Малой Миа. Все это и многое другое пребывало в зачаточном состоянии в подсознании писателя. Существа, томящиеся в заперти за ненайденной дверью. Теперь же, по мнению Уолтера, освободить их не было никакой возможности. И пусть Кинг всегда писал чертовски быстро, потрясающий талантливый писатель, превративший себя в разбрасывающегося по мелочам, но богатого уличного художника, этакого Алджернона Суиберна прозы, если вам угодно, Даже он не мог за отпущенное ему время написать больше 500 страниц оставшейся части саги, работая и днем, и ночью. Слишком поздно. Выбор-то у писателя был, и Уолтер это прекрасно знал. Он побывал в Лекас Руарюс и видел это в магическом кристалле, которым все еще владел красный старикан. Хотя теперь... Тут сомнений у Уолтера не было. Кристалл этот всеми забытый, валялся в каком-нибудь дальнем углу замка. К лету 1997 года Кинг знал историю волков, близнецов и летающих тарелок, которые назывались Арисами. Но как писатель он решил, что эта книга – очень тяжелая работа. И вместо нее взялся за сборник связанных между собой историй, который назвал «Сердца в Атлантиде». И даже теперь – В своем доме на Тетл Бэклейн, где он ни разу не видел даже одного приходящего, писатель тратил остатки своей жизни на книгу о мире, любви и Вьетнаме. Не следовало, конечно, отрицать, что один из персонажей книги, которой предстояло стать последней из написанных Кингом, сыграл определенную роль в истории «Темной башни», но этот господин – Старик, мозг которого обладал удивительными способностями, уже не мог произнести действительно важные слова. Писатель лишил его такой возможности. Прекрасно. Ага. В единственном мире, который влиял на судьбы всех остальных миров, истинном мире, где время никогда не обращается вспять и не бывает второго шанса, ты говоришь правильно, наступило. 12 июня 1999 года. Писателю оставалось жить менее 200 часов. Уолтер Умрак знал, что до темной башни ему нужно добраться быстрее. Время, как и обмен веществ некоторых пауков, в этом мире отличалось большей скоростью, скажем, за 5 дней, максимум за пять с половиной. Именно такой отрезок времени был в его распоряжении, чтобы прийти к башне, неся в сумке отрезанную ступню мордрада Дискейна, ту, что с родимым пятном, открыть двери в нижнем ярусе, подняться по шепчущим ступеням, обойти сидящего в заперти Алого Короля. Если бы он мог найти транспортное средство или нужную дверь, Еще не поздно стать всеобщим Богом. Возможно, и нет, так почему не попытаться? Уолтер умрак, Уолтер Одим долго странствовал по свету под сотней разных имен, но башня всегда оставалась его заветной целью. Как Роланд, он хотел подняться на нее и посмотреть, что живет на вершине, если там что-то жило. Он не принадлежал ни к одному из культов, группировок, религий или клик, которые возникали в смутные годы после того, как зашаталась башня, хотя вставал под их знамена, если его устраивало. На этот период пришлась его служба Алому Королю, как и служба Джону Фарсону, доброму человеку, который свалил Гелиад, последний бастион цивилизации, волной крови и убийств. В этих убийствах была Элепта Уолтера, который своей долгой жизнью, конечно же, отличался от простых смертных. Он стал свидетелем гибели, как он верил, последнего котета Роланда на Ерехонском холме. Свидетелем? Тут он поскромничал, клянусь всеми богами и рыбами». Под именем Рудина Филара он участвовал в этой битве. С разрисованным синим лицом кричал и шел в атаку вместе с остальными вонючими варварами. И собственноручно сразил Катберда Олгуда, послав стрелу точно в глаз. Но при этом он никогда не забывал про башню. Возможно, именно из-за этого чертов стрелок, когда солнце завершило свой трудовой день, В живых остался только Роланд из Гилиада, смог удрать, спрятавшись на дне телеги, заваленной трупами, и на рассвете выбравшись из погребального костра до того, как его подожгли. Он видел Роланда несколькими годами раньше, в Меджесе, и едва не покончил с ним там. Правда, дело это он поручил Элреду Джонасу с дрожащим голосом и длинными седыми волосами, И Джонас за неудачу поплатился жизнью. Король сказал ему тогда, что с Роландом они не покончили, что Стрелок только приблизит конец и станет причиной обрушения того, что собирался спасти. Но Уолтер начал верить ему лишь когда попал в пустыню Мохайн и обнаружил, что по его следу идет тот самый Стрелок, постаревший за прошедшие годы а полностью поверил после возвращения Мия, которая выполнила древнее и мрачное пророчество, дав жизнь сыну Алого Короля. Конечно же, теперь проку от красного старика ему не было, но даже в тюрьме и безумной он, оно, оставался опасным. Но при этом, пока Роланд не составил ему пару, возможно, подвигнув, на большее, чем уготовила ему судьба. уолтер Одзим мало чем отличался от странника, пережившего далекое прошлое. От наемника, который тешил свое честолюбие стремлением попасть в темную башню до того, как она рухнет. Не это ли прежде всего и привело Уолтера к алому королю? Да, это. И не его вина, что великий король-паук свихнулся. Неважно. Перед ним его сын с той же отметиной на пятке. Волтер видел ее в этот самый момент, и все вернулось на круги своя. Разумеется, от него требуется осторожность. Существо на стуле выглядело беспомощным, может, даже полагало себя беспомощным. Но не стоило недооценивать его из-за внешнего сходства с человеческим дитятей. Уолтер убрал пистолет в карман На мгновение, только на мгновение И вытянул руки перед собой, пустые, ладонями вверх Медленно, не отрывая глаза от мордрода, Опасаясь, что он может трансформироваться Уолтер видел эту трансформацию А также то, что случилось с матерью Маленького чудовища Мужчина опустился на одно колено Хайл Мордра Дискейн, сын Роланда из гляда который был, и Алого Короля, имя которого когда-то гремело от Крайнего Мира до Внешнего. Хайл, сын двух отцов, ведущих свой род от Артура Эльского, первого короля, взошедшего на престол после отхода Прима, и хранителя Темной Башни. На мгновение ничего не произошло. В центральном посту царили тишина и запах сгоревшей электронной начинки Найджела. Потом младенец разжал пухлые кулачки и поднял ручонки. «Встань, васал, и подойди ко мне!»